20 лет назад В тот год им исполнилось по шестнадцать, и чем старше они становились, тем реже вспоминали детские страхи. Подступающий к забору ельник, мрачный, тёмный, теперь казался досконально знакомым, ведь уже с двенадцати лет они стали ходить в него за грибами и просто гулять. Сначала рядом с калиткой, вдоль ограды посёлка затем в смешанный лес который начинался с той стороны ельника то есть метрах в метрах трехстах от поселка а в то лето когда им было по тринадцать впервые добрались до старого шоссе проложив к нему свою тропинку длиной больше километра они конечно помнили рассказанные родителями истории жуткие и страшные но теперь те сказки вызывали у друзей улыбки все те сказки Кроме одной. Про ведьму. Потому что каждый год на одном и том же месте мрачного ельника появлялся абсолютно ровный круг из ядовитых поганок, и они точно знали, почему это происходит. Поэтому темный лес, хоть и стал знакомым, продолжал вызывать у друзей недоверие, и, оказываясь в нем, они всегда испытывали легкое беспокойство. Не признавались в этом друг другу, но... Испытывали. И всегда старались пройти его как можно быстрее, чтобы поскорее оказаться в густых, но гораздо более приятных, тёплых зарослях смешанного леса. Ельник продолжал смущать, поэтому Ада стала ходить в него одна или бродила среди деревьев, правда не приближаясь к ведьминому кругу и заставляя себя свыкаться с не самыми приятными ощущениями или вовсе брала с собой книгу, расстилала пенку и оставалась в ельнике на два-три часа. Ада всегда много читала, с тех пор, как мама научила. Читала не за поем, забывая обо всем на свете, но много больше подруг и одноклассниц. Читала книги по возрасту, плюс школьную программу, но в тот год девочка по-настоящему открыла для себя русскую классику и ушла в нее с головой. Причина, по которой это случилось, была грустной. Умерла бабушка, оставив после себя отличную библиотеку, разбирая которую девочка и зачиталась. Или и вчиталась. Да так увлеклась, что упросила родителей заказать в ее комнату два шкафа и несколько полок для новых книг, И стала обладательницей собраний сочинений Антона Чехова, Михаила Пришвина, Фёдора Достоевского, Константина Паустовского, Ивана Тургенева, Михаила Шолохова. Открыла для себя Афанасия Фета и Фёдора Тютчева. Но при этом ада не превратилась в замкнутую тургеневскую барышню, как боялся отец. Наслаждение русской классикой не мешало ей общаться с одноклассниками и сверстниками болтаться в сети, играть в компьютерные игры и быть душой компании. Кроме того, увлеченность книгами не переросла в желание заниматься литературой. Девочка не собиралась становиться ни писателем, не чувствовал в себе творческого начала и не собиралась его искать, ни филологом. Ада решила пойти по стопам матери, стать врачом и целенаправленно готовилась к поступлению в медицинский а читала для удовольствия. В тот год, когда им исполнилось по шестнадцать, Ада оказалась в сухарях на пару недель раньше ребят, отчаянно скучала, и потому бывала в ельнике чаще обычного. Книги помогали справляться с одиночеством. И тот день сначала ничем не отличался от остальных. Ада позанималась на террасе йогой, приняла душ и отправилась в ельник, Только без книги. Просто побродить по тёмному лесу. И каким-то образом девочка не смогла бы объяснить, как так получилось, оказалась возле ведьминого круга. Не испугалась, конечно. Ей ведь уже не шесть. Но и радости особенно не испытала. Сначала хотела пройти мимо, но заставила себя остановиться и постоять, разглядывая серые поганки. Разного размера, на одного вида, создающий идеальный круг. «Ведьма». Да, ей уже не шесть, но старую соседку Ада продолжала звать ведьмой и считать ведьмой. И сомневалась, что когда-нибудь это отношение изменится, слишком сильными были детские впечатления, а Розалия ничего не делала, чтобы их развеять, только усиливала угрюмостью, высокомерием и злостью, а еще волосами, которые не собирались сидеть. «Ты всегда будешь ведьмой», — прошептала Ада, — «и здесь всегда будет ведьмин круг, всегда, пока ты не сдохнешь». Она криво улыбнулась, с трудом поборола желание растоптать по Несмотря на возраст, девочка по-прежнему верила, что это навлечет на нее беду. Повернулась, собираясь продолжить прогулку, и замерла, едва сдержав испуганное восклицание. Перед ней стояла большая черная собака. Не рядом, в шагах в пяти, преграждая путь к поселку. Стояла и смотрела на девочку чёрными, ярко-блестящими глазами. Абсолютно чёрная собака от кончика носа до кончика хвоста. Только клыки сахарно-белые, а язык кроваво-красный. Мара. Большую чёрную собаку звали Мара, и она верно служила старой ведьме. Ада знала, что Розалия никогда не выходит в лес. У нее даже калитки не было и, разумеется, не выпускает собаку. Но Мара, судя по грязи на шкуре, ухитрилась отыскать какой-то проход и обрела возможность покидать опостылевший участок, чтобы побегать на свободе. И надо ж такому случиться. Встретились. «Дай пройти», — очень тихо попросила Ада. Мара не ответила и с места не сдвинулась, хотя наверняка поняла просьбу. Продолжала стоять неподвижно, не сводя с девочки взгляд, и, кажется, тоже не знала, что делать. «Что делать?» «Бежать в лес? Нет. Если в лес, то нужно идти медленно, делая вид, что продолжаешь прогулку, и больше не обращать на собаку внимания. Встретились, разошлись. Это был самый логичный выход из положения. Однако Ада сомневалась, что сумеет сохранить спокойствие и уйти достаточно медленно. Она не чувствовала в себе силы даже на один шаг. Так что, стоять и дожидаться, когда собака уйдет? А когда она уйдет? Когда Маре надоест играть с девочкой в гляделки, и она побежит по своим делам? «Я ее...» «Боюсь». И в это мгновение все сложилось. Мрачный ельник, в который она ходила, чтобы приучить себя его не страшиться, не ощущать колдовской тяжести. Ведьмин круг, который ее смущал и будет смущать всегда. И черная собака, бывшая для нее олицетворением сил зла, которыми повелевала старая ведьма. «Если здесь появится Розалия...» «Я умру от разрыва сердца!» Девочке отчаянно хотелось кричать, громко и испуганно, чтобы прибежал папа и спас ее. И она почти закричала, но собака ее опередила. Большая черная собака сделала то, чего ада совсем не ожидала и отчего крик не родился, припала на передние лапы и склонила голову. И оказалось, что Мара не скалится, а улыбается широкой собачьей улыбкой. Ещё она тявкнула, не залаяла, именно тявкнула, продолжая улыбаться широкой собачьей улыбкой. И да поняла, что её приглашают играть, что быть компаньонкой старой женщины скучно и утомительно, и мари нужно куда-то девать энергию, для этого она сбегает в лес, и поэтому так обрадовалась, встретив девочку. И Ада засмеялась. Сначала от неожиданности, потом от облегчения, а потом от радости, от того, что страшная черная собака оказалась совсем не страшной и сама предложила дружбу. Ада засмеялась, сделала обманный шаг влево, резко остановилась и побежала направо. Мара подпрыгнула на месте, радостно взвизгнула и бросилась следом. А когда она почти догнала, девочка вновь остановилась и поменяла направление, вызвав у собаки очередную бурю восторга. Они бегали до тех пор, пока Ада не устала, после чего уселись под елью, рядышком. Девочка гладила собаку, а та лизала ей лицо. Потом снова бегали, с прежним задором и радостью. А потом разошлись. Мара полезла под забор. Ада вернулась на свой участок через калитку. Разошлись, чтобы встретиться на следующее утро, ради тайной прогулки вдвоем. Они подружились, и дружба стала их секретом.